В квартире Звездочёта обитали звёзды, но не те, которые гигантские шары плазмы в вечном ничто, а те, что некогда были известны многим: Чарли Чаплин и Марлон Брандо, великолепная Марлен Дитрих и божественная Мэрилин Монро. Это моё второе увлечение. Звездочёт положил книгу на высокий комод и, указав на один из чёрно-белых снимков, заметил: "Им всем звёзды предсказывали славу. Только вот слава вечная не бывает. Ну да, наверное, так. А может и иначе. Но главное, что в этой квартире, что располагалась на третьем этаже старого дома, царили покой и уют. Просторная прихожая и крохотная, не развернуться кухонька. Гостиная-пенал с единственным, но огромным в полстены окном и спальня, дверь в которую закрыта. Здесь было много всего. Мебель самая разнообразная, но вместе с тем, в совокупности не порождающая ощущение хаоса. Скорее уж наоборот, имелся здесь некий порядок, в котором старый ореховый шкаф вполне мирно соседствовал с лёгкими пластиковыми стульями. И мягкая груда разномастных подушек, сваленная в углу комнаты, тоже была на своём месте, как и тонкий широкий экранный телевизор, соседствовавший с чеканным кувшином и двумя подсвечниками. Высадись, садись. Звездочёт торопливо убрал с дивана несколько толстенных томов. Вам чай или кофе? Мне всё равно. Он вышел, и Магда, облокатившись на спину плюшевого тигра, подумала, что нужно убираться отсюда, уходить, пока не поздно, пока она совсем не растаяла в этом уюте. Нельзя. Григ, Григ может подумать неправильно. Грик может причинить и причинит боль этому случайному знакомому, сочтя знакомство совсем не случайным. Лёшек сказал, что Григу нужна плеть. Как он узнал о ней, когда, от кого? Ну ведь узнал же и и у Макды выхода и нового нет. Знаете, я подумал, что вам лучше вот это выпить. Звездочёт вернулся с подносом в руках, который поставил на низенький стеклянный столик. Тут кое-какие травки и суданская роза. Очень вкусно и успокаивает. Своевременно маг даже сама хотела успокоиться. Она взяла кружку массивную и неожиданно тяжёлую, наполненную ярко-красной, совсем не похожей на чай жидкостью. Пахло не розами, а скорее уж гранатами или апельсинами. Вы погодите, пока остынет немного. Звездочёт сел напротив, сложив руки на коленях. Стеснительный и несуразный. Кроссовки сменились тапочками, а под спортивной майкой оказалась серая майка поло. Ему идёт. Ещё бы очки убрать и волосы пригладить. А вы не хотите рассказать, что с вами случилось? Мягко поинтересовался звездочёт, выдержав внимательный взгляд. Очки снял, положил в деревянную шкатулку и, потерев глаза, пояснил: "Может, я бы помог? Это вряд ли. А всё-таки иногда ведь бывает, что помощь приходит оттуда, откуда не ждёшь. Божественное вмешательство. Магда подула на Красное море в кружке. Скорее уж случай. Вы не поверите, если я скажу, что именно случай правит миром. И если уж благодаря ему мы встретились, то то какое вам дело до моих проблем? Да, они есть, они они всеобъемлющие и беспощадны. Они не отпустят. Они Они это стая, идущая по следу. Пляшут тени на стенах, тянутся, рычат, подгоняя, поторапливая. Ведь когда жертва бежит, это много-много интереснее. А они любят, чтобы интересно. И даже могут притвориться, будто потеряли след. Ложь. Теперь Магда точно знала: ложь. Никогда стигийские псы не сходят со следа, никогда не отступают, и избавиться от них можно лишь одним способом убить. Огей так не хотелось никого убивать. Как интересно, однако. Звездочёт вдруг оказался рядом. У него серые глаза, мягкие, добрые, внушающие доверие. И руки тёплые поддержали дрожащие ладони Магда, отобрали чашку, поставили на стол и вернулись. Обняли, и темнота внутри, та, которой хватит на несколько вселенных и даже останется ещё, отступила. уткнувшись в плечо совершенно незнакомого ей человека, Магда плакала и рассказывала, обо всём рассказывала. И понимая, что делает очередную ошибку, нисколько о ней не жалела. Случай, что ж, пусть будет случай.